потенции, контроль и энтропия сложности. Потенциально боевая гора «Сонный ящер» только за счет возможности радиоперехвата и ускоренной машины дешифровки чужих сигналов имела превосходство над своими противниками. Но, как оказалось теперь, всесильно она оставалась, пока над ней нависала вся войсковая пирамида. Выход из наработанной циклами системы моментально привел к тому, что едва наметившиеся кланы развязали междуусобную свару за приоритеты и власть. Захвативший лидирующие позиции комитет, в силу своей специфики, не слишком интересовался тем, что делается снаружи, а значит, был совсем не заинтересован и в изучении каких-то радиошумов из далеких пространств. Тем более, последняя операция, проведенная образцово и потребовавшая, соответственно, тщательного планирования, не привела ни к чему особо интересному. Подумаешь, захвачен эрбахский предатель, периодически выходящий на связь с какими-то спецслужбами или с кем-то еще на Брашпутире? Правда, хоть тут радиоразведка повеселилась. Под тщательнейшим контролем особо грамотных друзей им позволили прощупать обнаруженный в долине радиоисточник. Даже частично задействованная аппаратура аналитиков легко раскусила шифр. Переговоры, ведущиеся добровольным шпионом Брашпутиды, в основном касались глобальных вопросов. Однако сонному ящеру это было совсем неинтересно. Он ведь не собирался овладевать всей обширностью Северного материка. И тогда радиоразведчики с высочайшего позволения Мурашу Дида Умудрились немножечко поиграть, поставив шумовую завесу забивающую дальнобойность излучения неизвестного радиоисточника. Они прикинулись старым собеседником жалкого своей технической оснасткой арарбахского предателя. Ой, сколько всякого разного он выболтал о раскиданных по долине остатках, почти в полном составе угнанного на фронт гарнизона. Ему даже нечего стало добавить впоследствии, когда пустотелый удалец доставил его в гигатанг для бесед с ребятами-разведчиками другого отдела. Расовыми наблюдателями, хуже разбирающимися в технике, но гораздо лучше в поиске болевых точек человеческого, в данном случае по их профессиональным убеждениям человекообразного организма. Но по большому счету, это стало бы интересно самому континентальному РНК, но уж никак не его маленькому ответвлению, служащему теперь только закреплению личной власти мурашу Дида. Эйрорбакский предатель не имел к бегсу сонного ящера никакого отношения, он не являлся специальным агентом по его выслеживанию хотя такая возможность тоже рассматривалась. И не стоило городить огород. Даже если он бы жил, поживал в скупой долине, еще некоторое время, пока до него не докатилась бы плановая волна циклопов, осуществляющих ОБПП, обеспечение будущего плацдарма процветания на окружающей местности. Так что в этом плане радиоразведка себя не оправдала. Кроме малого интереса к радиовойне со стороны поклонников «Честного меча», имелись и другие факторы, приведшие к деградации всего разведывательного отдела. Львиная доля офицеров-разведчиков участвовала в первичном заговоре. В процессе контрпереворота кое-кто из них погиб, кое-кто угодил в лапы РНК. А оставшиеся оказались под неусыпным контролем. Теперь они шагу не могли ступить без сопровождения или согласования своих действий с представителями комитета. Даже этого достаточно для замедления оперативности работы. И ясно почему. Радиоразведчики имели дело с радиоаппаратурой. Мурашудит удит все время опасался враждебного акта с их стороны. Например, выдачи координат ящера кому-то из окружающих противников. Потому свободный доступ спецов отдела к собственным техническим устройствам отсутствовал. К чему это приводило? Допустим, один из приемников засек новый канал передачи. Раньше на эту же волну мгновенно настраивались более сложные системы для тщательного анализа. Теперь же следовало звонить по внутренней линии соответствующему другу меча. Он требовал пояснений. Конечно, не понимал ничего в технических нюансах. И даже если разрешал, то бесценное время уходило. Например, перехват уплотненных переговоров Лумиса с дуком Сутома в прошлые времена стал бы для ящера делом плевым. Однако теперь, покуда судили-доредили, их сигнальные пакеты даже не успевали записать. Если бы еще Лумис связывался с адмиралом с определенной периодичностью, шанс бы у разведки горы был атак. Аналогично мимо ушей разведчиков прошли и не предупреждения Лумиса в момент срыва атаки на резиденцию Большого Кошелька. Помимо этого, в былые времена разведывательный отдел всегда работал бок о бок с аналитическим, используя мощь соседей для дешифровки и шифровки. Теперь же и эта бортовая традиция нарушилась. Связь отделов проходила под контролем тех же расовых наблюдателей. Поэтому даже если бы какую-то из передач Лумиса записали, это бы еще не значило, что ее наверняка бы дешифровали. Раньше львиную долю информации ящер подслушивал не для себя, а для вышестоящих ведомств. Сейчас нужда в этом отпала. Поэтому приоритетное значение контролирующие радиоразведчиков «Друзья» обращали на перехват коротковолновых переговорных сигналов. То есть того, что происходило непосредственно в скупой долине, и ее касалось. Значит, предусмотрительность Лумиса в ограничении радиосообщений между группами отряда оказалась абсолютно к месту.